скольтонея девушки. Девушка уже не сопротивлялась. Она, казалось, ушла в себя и глядела на меня своим обычным туманным взглядом. Я взял её за руки. Они были безжизненны, холодны. Я сказал ей ласково: "Дитя моё, никто здесь не причинит тебе вреда. Отдохни и успокойся. Засни, если хочешь. Засни". Она продолжала бессмысленно смотреть на меня. Я отпустил её руки, сел напротив неё и включил аппарат. Она взглянула на зеркала и больше не отрывалась от них, как завороженная. Напряжение её тело ослабло, она облокотилась на спинку стула. Ресницы её начали опускаться. "Спи", сказал я мягко. "Здесь никто не тронет тебя. Спи, спи". Глаза её закрылись, она вздохнула. "Я сказал: ты спишь, ты не проснешься, пока я не разбужу тебя". Она повторила последнюю фразу тихим, совсем детским голосом. Я остановил вращение зеркала и сказал: "Я задам тебе несколько вопросов. Ты ответишь правду. Ты не сможешь лгать, ты это знаешь". Она повторила про себя: "Я не могу солгать. Я это знаю". Я не мог бросить победного взгляда на Рикари и Маккена. Рикари крестился, глядя на меня широко раскрытыми глазами, полными ужаса. Я знал, что он думает, что я тоже знаю какое-то колдовство. Маккен сидел, нервно перебирал пальцами и смотрел на девушку. Я начал спрашивать, стараясь выбирать вопросы, которые не взволновали бы её. Ты действительно племянница мадам Менделеп? Нет. Кто ты? Я не знаю, когда ты стала жить с ней и почему. 30 лет назад она взяла меня из приюта в Вене. Я сирота, подкидышь. Она научила меня называть её тётей. Где вы жили после этого? В Берлине, Лондоне, Праге, Варшаве, Париже. И везде она делала кукол. Девушка не ответила, она содрогнулась, её ресницы начали дрожать. Спи. Ты не можешь проснуться, пока я не разбужу тебя. Отвечай на вопрос. Да, и они убивали во всех этих городах. Да. Успокойся. Спи, никто тебя не обидит. Её волнение снова усилилось, и я сменил тему. Где родилась мадам Менделиб? Не знаю, сколько ей лет. Не знаю. Когда я спрашивала, Она смеялась и говорила, что время для неё ничего не значит. Мне было 5 лет, когда она взяла меня. Она и тогда выглядела так же, как и сейчас. Есть у неё сообщники? Я подразумеваю ещё мастера кукол. Один. Она научила его, он был её любовником в Праге. Её любовником? воскликнул я недоверчиво. Перед моими глазами встало её огромное жирное тело, большой бюст, Тяжёлое лошадиное лицо. Девушка сказала: "Я знаю, о чём вы думаете, но она имеет другое тело. Она носит его, когда хочет. Красивое тело. Ему-то и принадлежат её глаза, руки, голос. Когда она одевает это тело, она ужасающе прекрасна. Я видела её такой много раз. Другое тело иллюзия, конечно." как комната, описанная у Уолтерс, которую и я видел один момент, выбиваясь из паутины гипноза, которой она меня оплела. Картина, нарисованная ее мозгом, в мозгу этой девушки. Я откинул это и принялся за основное. Она убивает мазью и куклами, не так ли? Да. Сколько она убила мазью в Нью-Йорке? Она ответила непрямо. Она сделала 14 кукол с тех пор, как мы здесь». «Значит, я знал не о всех случаях». «А сколько убили куклы?» «Двадцать». Я услышал, как выругался Рикари и бросил на него предостерегающий взгляд. Он наклонился вперед, бледный и напряженный. Маккен сидел тихо. «Как она делает кукол?» «Не знаю». «А мась?» «Она ее делает тайно». «А что оживляет кукол?» «Делает их живыми?» «Да, что-то от мертвых». Рика резко вновь тихо выругался. Если ты не знаешь, как делаются куклы, то что делает их живыми? Что это? Она молчала. Ты должна отвечать мне, ты должна слушать меня. Говори, она сказала. Ваши вопросы неясны. Я сказала, что-то от мёртвых делает их живыми. Что вы ещё хотите узнать? Начни с того, как люди позируют для куклы, когда впервые приходят к мадам Мендерип, и кончи последним шагом, когда кукла оживает. Она заговорила медленно. Она говорит: "К ней должны прийти по собственному желанию. Человек должен без всякого принуждения согласиться, чтобы из него сделали куклу. То, что он не знает, на что идёт, ничего не значит. Она должна немедленно начать первую модель Она говорит, что мазь освободит жителя мозга, он придет к ней и войдет в куклу. Она говорит, что это не единственный житель мозга, но до других ей дела нет. И она выбирает не всех, кто к ней приходит. Я не знаю, по какому признаку она их выбирает. Она кончает куклу, вторую, и тот, кто позировал, умирает, а кукла оживает. Она слушается ее, а не все слушаются ее. Она замолчала, затем сказала, как бы раздумывая: "Все, кроме одной. Кого же? Вашей сиделки. Она не слушается. Моя тётя мучает её, наказывает, но не может подчинить её себе. Прошлой ночью я привезла маленькую сиделку с другими куклами. Убить человека, которого прокляла моя тётя. Она дралась с другой куклой и спасла человека. Это что-то, чего моя тётя не может понять". Это смущает её, и это даёт мне надежду. Её голос заглох. Затем она внезапно сказала громко и твёрдо: "Вы должны спешить. Мне нужно вернуться за куклами. Скоро она начнёт искать меня. Я должна идти, или она придёт за мной сюда и убьёт меня. Ты привезла кукол, чтобы убить меня? Конечно. А где куклы сейчас?" Ваши люди сейчас схватили меня, то есть раньше, чем они появились. Они идут ко мне, они быстро ходят, если надо. Без меня им труднее, но они вернутся домой. Зачем куклы убивают, чтобы доставить удовольствие ей? Я не знаю, что она говорит. Начала она, и вдруг с отчаянием, как испуганное дитя, она прошептала: "Она ищет меня". Её глаза смотрят на меня, Ее руки ищут. Она видит меня. О, спрячьте скорее. Спи крепче, сказал я. Глубже, глубже засни. Теперь она не сможет найти тебя. Ты спрятана. Я сплю крепко, прошептала она. Она потеряла меня. Но она ищет. Все еще ищет меня. Рикари и Макен скачили. Вы верите, что ведьма ищет ее? Нет. ответил я. Но это вполне возможно. Девушка была во власти этой женщины так долго и так полно, что её реакция стала естественна. Это может быть результатом внушения или её собственного подсознательного мышления. Она нарушила распоряжение и боится наказания, если Девушка закричала в огоне страха: "Они тянутся ко мне, она нашла меня. Спи, спи крепче". Она не может повредить тебе. Она опять потеряла тебя. Она не ответила, но где-то в её горле слышался слабый стон. Иисус, сказал хрипло Макен. Помогите же ей. Глаза Рика неестественно ярки, они блестят на побледневшем лице. Пусть умрёт. Это избавит нас от лишних тревог, я сказал девушке строго. Слушай меня и подчиняйся. Я буду считать до пяти. Когда досчитаю до пяти, проснись. Проснись сразу же. Ты должна проснуться так быстро, чтобы она не успела схватить тебя. Я стал медленно считать. Я боялся, что быстрое пробуждение может вредно подействовать на ее больной мозг. Раз, два, три. Девушка вскрикнула, а затем... Она поймала меня. Ее руки сжимают мне сердце. А-а-а-а-а! Ее тело поникло, по нему пробежали спазмы, затем оно обмякло и соскользнуло со стула. Глаза стекли нели, челюсть отвисла. Я расстегнул платье, послушал сердце. Оно не работало. И затем вдруг из ее мертвого горла послышался голос, похожий на орган прекрасной, полной угрозы и недовольства. «Вы глупцы!» Голос мадам Мендериб.